и созвал земский собор для избрания нового царя, которым стал Борис Годунов. Патриарх Филарет в действительности являлся не столько регентом, сколько постоянным соправителем царя. Хотя такое положение патриарха можно объяснить тем, что он был отцом Михаила Романова, тем не менее оно представляло собой важный прецедент. Назначенный регентом, фактически став правительством, соправителем, но только на те периоды, когда царь Алексей отсутствовал в Москве. Алексей отправился на Польский фронт 18 мая 1654 года, вернулся в Москву в январе 1655 года, снова покинул ее 11 марта и возвратился в столицу 10 декабря. В мае 1655 года он был на Шведском фронте и окончательно вернулся в Москву в конце 1656 года. Таким образом, он отсутствовал в Москве с небольшими перерывами два с половиной года. Зазыкин, том 2, страница 379-я. Хотя Никон все это время являлся фактическим правителем в Москве, сам он не считал свое положение постоянным. Оно было всего лишь особым служением государству в период опасности. Он никогда не намеревался и не выражал желание стать постоянным соправителем. Полнота власти патриарха, которой он требовал для себя, распространялась по его убеждениям, гораздо шире сферы церковных дел. В свете этих соображений вполне понятно и логично, что объединение Москвы с Украиной и позднее распространение царского протектората на Белоруссию отразилось на изменении титула не только царя, но и патриарха. Когда царь присвоил себе титул «Всея, Великой и Малой Руси», В октябре 1653 года он отдал приказ, чтобы Никона именовали таким же образом. Позднее Белоруссия была прибавлена к титулам царя и патриарха, которые, соответственно, звучали как «Всея Великой, Малой и Белой Руси». Зазыкин, том 3, страницы 12-13. Однако существовало важное различие в значении полных титулов царя и патриарха. Царь действительно взял на себя сюзеренитет над Украиной и на короткое время господство над Белоруссией. Что же касается патриарха, то, каковыми бы ни были его мечты о будущем, это был всего лишь почетный титул. Он обозначал не правление а распространение патриаршего благословения на западно-русскую церковь. Канонически западно-русская церковь оставалась во времена Никона под властью патриарха Константинопольского, который не возражал против нового титула Никона. Отношение царя и бояр к этому вопросу отличалось от точки зрения Никона. Они намеревались подчинить западнорусскую церковь власти московского патриарха при первой подходящей возможности. После смерти киевского митрополита Сильвестра Коссова это привело к конфликту между царем и Никоном в конце 1657 года. Регенство Никона не было никоим образом синекурой. В его ведении находились все вопросы внутреннего управления. Он совещался с боярами. Перед ним отчитывались главы приказов, а также провинциальные должностные лица. Ему на рассмотрение представлялись петиции самого разного характера. В свою очередь Никон отдавал приказы чиновникам в Москве и в провинциях. Дьякон Павел Аллепский посетивший Москву в 1655-56 годах в качестве секретаря своего отца, патриарха Антиохии Макария, записывал в дневнике, что Никон ежедневно принимал бояр по вопросам текущих государственных дел. Они, как правило, покорно ожидали в приемной комнате патриарха. Когда Никон входил,